Глава девятнадцатая Обычно стоило ему повернуть на север, как вещи начинали представать в успокаивающей, ясном и четком свете. Но на этот раз наоборот. Дирка преследовали всякие дурные предчувствия. Неожиданно пошел дождик, который в другое время способствовал бы улучшению настроения но в таком виде как сейчас мелкий жалкий и отвратительный падавший с мрачного темного неба он еще больше усиливал ощущение заброшенности и тоскливой безысходности дирк включил дворники которые заработали с глухим скрежетом, так как влаги на ветровом стекле было слишком мало для того чтобы они могли Нормально функционировать. Поэтому он решил их выключить, в конце концов. Стекло мгновенно покрылось каплями дождя. Дирк снова включил дворники. Но они, все так же отказываясь воспринимать целесообразность своих функций, пищали и скрипели, выражая протест. Дорога стала предательски скользкой. Дирк покачал головой. «Как ему могла прийти в голову такая чушь?» — говорил он себе. «Нельзя представить ничего более нелепого». Но он дал своей фантазии разыграться так, что ему было даже неудобно за себя. Как мог он построить свои абсурдные, совершенно фантастические версии, Основываясь только лишь на шатких, он с трудом мог назвать их уликами, догадках и предположениях. Взрыв в аэропорту. Возможно, самое простое объяснение. Мужчина с кузнечным молотом. Ну и что? Серый фургон, который видела Кейт Шехтер во дворе клиники. Но что здесь необычного? В какой-то момент он ухватился за этот факт, но сейчас он представлялся ему совершенно обиден, обыденным. Автомат по продаже Кока-Колы. Раньше он вообще не принимал его в расчет. Как можно было связать его со всем тем, что ему было известно о древнескандинавских богах? Единственная идея, имевшаяся у него на этот счет, была слишком нелепой, чтобы быть высказанной вслух, так что он решил вообще ее не рассматривать. Тут Дирк заметил, что проезжает мимо дома, гляния далее, как сегодня утром он встретился со своим клиентом, чью отрубленную голову водрузила на крутившуюся пластинку дьявольское существо с зелеными глазами которая размахивала косой и подписанным кровью контрактом, а потом растворилась в воздухе. Он внимательно посмотрел на дом, когда проезжал мимо. В этот момент откуда-то сбоку выскочил и оказался прямо перед ним большой темно-синий БМВ. И Дирк, естественно, тут же налетел на него. И уже второй раз за день... Ему приходилось с криком выскакивать из машины. «Какого черта? Вы что, не видите, куда едете?» Зарол он в надежде прорвать с самого начала оборонительные рубежи противника. «Совсем идиоты!» Продолжал он, даже не переводя дыхание. «Хм, «Несутся, как бешеные» не соблюдают никаких правил, нагло плюют на окружающих. Главное сбить с толку противника, считал он. К примеру, вы звоните кому-то, и когда вам ответят, говорите «да, алло» очень раздраженным тоном. Это был один из излюбленных методов дирка с помощью которых он убивал время в долгие, жаркие летние дни. Он наклонился и внимательно изучил достаточно ощутимую значительных размеров вмятину в задней части БМВ. «Черт бы ее побрал!» — подумал Дирк. «Полюбуйтесь, что вы наделали с моим бампером!» — вскричал он. «Надеюсь, у вас есть хороший...» адвокат — Я и сам хороший адвокат. Негромкий ответ, потом тихий щелчок. В испуге Дирк поднял голову. Но тихий звук щелчка был связан всего-навсего с закрыванием двери. На мужчине был костюм итальянского производства, такой же тихий и сдержанный, как его хозяин. Он носил очки в спокойной оправе. Стрижка тоже была скромной, лишенной вычурности. И хоть галстук бабочка уже по своей природе не может быть чем-то скромным, но, тем не менее, даже он являл собой пример того, каким скромным можно сделать и этот аксессуар. Он вытащил из кармана зященный бумажник, и не менее изящный серебряный карандаш. Он не спеша подошел к машине Дирка и записал ее регистрационный номер. «У вас есть визитная карточка?» осведомился он, пока записывал номер, даже не подняв головы и не посмотрев на Дирка. «Вот моя карточка». Добавил он, вытащив ее из бумажника. Наоборот, он что-то приписал. «Это мой регистрационный номер и название моей страховой фирмы. Может быть, вы будете так любезны сообщить мне название вашей?» «Билли, вы не сможете сделать это прямо сейчас. Я поручу своей секретарше позвонить вам». Дирк вздохнул и решил, что продолжать атаку, в данном конкретном случае, занятие бессмысленное. но Он вытащил свой бумажник и принялся перебирать визитные карточки, скопившиеся там в изрядном количестве, причем как-то незаметно. В какой-то момент он раздумывал, не представиться ли ему неким Весли Арлиоттам консультантом в области яхтовой навигации по океанам из Арканзаса. Но решил отказаться от этого намерения. Так или иначе, этот человек уже записал его регистрационный номер. И хотя Дирк точно не помнил, платил ли он страховку последний раз, но и в то же время не помнил, чтобы не платил, а это уже являлось хорошим знаком. Он протянул мужчине настоящую визитную карточку, поморщившись. Тот взглянул на нее. «Мистер Джентли», — прочел он, — «частный детектив». «Простите, частный детектив, использующий методы холизма». «О, прекрасно». Он положил карточку куда-то к себе, не проявляя к ней более никакого интереса. Никогда в жизни Дирку не приходилось сталкиваться с таким снисходительным отношением к себе. Тут послышался еще один щелчок. Дирк увидел, как из машины вышла женщина. На ней были очки в красной оправе, и она смотрела на него, улыбаясь ледяной полуулыбкой. «Это была та самая женщина» с которой он разговаривал утром через изгородь сада Джеффри Эннсти. А мужчина, предположил Дирк, скорее всего, ее муж. Секунду он колебался. Может быть, следовало повалить их на землю и допросить по всей форме, не проявляя жалости и снисхождения. Но внезапно он почувствовал страшную усталость и обессиленность. Но он ответил на приветствие женщины в красных очках кивком головы. «Все в порядке, Синтия», — сказал мужчина, посмотрев на нее с улыбкой, которая в следующую секунду уже выключилась «Все, что нужно, я сделал». Она слабо кивнула, после чего они забрались в свой БМВ и через пару секунд машина неспешно тронулась. И вскоре исчезла из вида. Дирк взглянул на визитку, которую держал в рукав. Клифф Дрейкот. Адвокат из одной солидной фирмы. Дирк сунул в визитку в свой бумажник, Уныло забрался в машину и поехал домой, Где его ждал на ступеньках перед входом золотой орел. Огромных размеров.